Глава 15. Когда я проснулась, за иллюминатором по-прежнему был полумрак. В недоумении потянулась за вифоном, но рука нашла пустоту. Я поднялась, включила светильник и осмотрелась. Вифон валялся на полу. На экране высвечивалась половина восьмого вечера. Проспала. Очевидно, во сне я ворочалась и сбросила вифон на пол. Будильник не прозвенел. А обиженный Шен, разумеется, меня не разбудил. Островитянина в каюте не было. Его куртки в шкафу тоже. Альбану заметно качала. Я надела пальто и поднялась на палубу. Порыв ледяного ветра чуть не опрокинул меня навзничь. Мрачные сизые тучи затянули небо. За бортом грозно перекатывались даже не волны, а темные валы с пенными гребнями. Брызги достигали надстройки. Мощь океана пугала. Стоило представить, какая под нами глубина, и холодок пополз по спине. Торопящийся внутрь молодой парень на секунду задержался рядом со мной. «Ступали бы вы вниз, Лиена, не равен час поскользнетесь. «Вы не видели моего спутника?» — взволнованно спросила я. Парень отрицательно дернул головой и скрылся за дверью. Очередная волна ударила в борт. Мои ботинки покрылись блестящими капельками воды я все же упрямо двинулась вперед, вцепившись в какой-то блестящий поручень вдоль стены. Шена в его черной одежде я разглядела только благодаря развивающимся на ветру белым прядям волос, которые словно сияли во мраке. «Шен!» — он оглянулся. Невероятно яркие глаза на бледном лице светились восторгом. Ему не было страшно. Он наслаждался стихией. «Здорово, правда?» Шен шевельнул рукой, и гребень ближайшей волны неестественно вытянулся, обвил предплечье и воронкой закружился на ладони. «Шен, ради Всевышнего, спуститесь в каюту, здесь опасно!» Для обычных людей, гордо насколько позволил ветер, выпрямился он. «Вы боитесь, Илья, на Юлика?» «Да, черт возьми, боюсь. Это не разгромленная кухня и не мордобой. Если вы сейчас утонете, последствия будут куда плачевнее». «Вы что, испугались за меня?» Шан зло прищурился. «В моей власти успокоить этот шторм за минуту или отправить эту посудину на дно? А до родины вы доберетесь вплавь?» Я подавила страх, оторвалась от поручня, шагнула к островитянину и обеими руками мертвой хваткой вцепилась в его талию. Водяное щупальце обрушилось ледяным потоком, пальто спереди мгновенно промокло. «Лиена Юлика, вам меня обнимать не противно?» поинтересовался Шэн со всем возможным сарказмом. Идемте в каюту», — взмолилась я. «С условием», — хмыкнул он. «Вы перестанете относиться ко мне, как к ребенку. Я вообще-то старше вас на три месяца. Если, конечно, ваш паспорт не подделка. И мне ничего не грозит. Океана никогда не причинит вреда повелителю волн». «И переохлаждение вам нипочём? И переломанная шея, ноги, позвоночник?» заставила себя глубоко вздохнуть, И продолжила жалобно. «Шен, я замерзла, но буду стоять тут, пока не околею. Пожалуйста, не дайте мне помереть!» «Лгунья!» Он вдруг легко подхватил меня на руки. «Мы еще продолжим этот разговор, Лияна Юлика!» «Откуда в тощем теле столько силы?» Я думала об этом всю недолгую дорогу до каюты. Шен поставил меня и насмешливо заглянул в глаза. «Отвернитесь, я переоденусь!» сняла мокрое пальто и повернулась к нему спиной. «Так и стойте. Когда не видишь вашего разделывающего взгляда, гораздо проще». «Значит, мы договорились, Лиена Юлика? Чертовски надоело положение, словно я ваш младший непутёвый братик». «Не порешься, оденься потеплее, не забудь поесть, тьфу». Мимо меня пролетел комок мокрой одежды. «Вы не забыли, что я враг Империи и ваш раб?» К чему это постоянная вежливость? Забота. Прислать ужин, намазать спинку. Не хватает колыбельной на ночь. «Хотите?» — улыбнулась я. «Чего?» — колыбельную. Он развернул меня рывком. «Почему вы постоянно надо мной издеваетесь?» «Потому что вы поддаетесь на провокации», — честно ответила, глядя в возмущённое лицо. «Шен, через несколько дней мы расстанемся навсегда. Неужели вам так важно мое отношение?» «Да. Нет. Не знаю. Вы меня бесите», — выпалил островитянин. «Рядом с вами я постоянно должен что-то доказывать, задумываться о вещах, которые раньше никогда меня не волновали, пересматривать свои взгляды». «Это называется взрослеть». Я опять не сдержала улыбку. «Идите к чёрту». Видимо, именно упомянутый рогато-хвостатый толкнул меня под руку. Иначе чем объяснить, что я поймала отливающую перламутром прядь, Я аккуратно заправила ее за ухо. А потом еще провела подушечками пальцев, поматывая белой прохладной коже. Не такой уж он и страшный, если присмотреться. «Потерпите немного, Шен. Четыре дня, и вы больше меня не увидите». Он хмыкнул. «Вы так часто просите меня потерпеть, что я и сам начинаю чувствовать себя капризным ребёнком. Восемь вечера. Идемте ужинать, Леяна Юлика». Прежде чем ему ответить, Я подняла с пола его одежду, встряхнула и повесила на крючки в шкафу. Шэн засмеялся. «Знаете, а из вас выйдет прекрасная жена!» Неожиданно мне стало приятно, и даже язвить расхотелось. Команда Альбаны ужинала за одним общим столом. Себаш коротко кивнул нам и с карговоркой представил членов экипажа. Я запомнила лишь капитана. Уж больно примечательная была внешность у брюнета-южанина с серыми киргарскими глазами. Между собой мужчины почти не разговаривали, жевали сосредоточенно и быстро. Семь баллов, обронил полный краснолицый механик нужно было переждать в бару. Проскочим, откликнулся тощий как жерть кок, и по совместительству еще кто-то я прослушала. Время, капитан, поморщился, поднимаясь. «Лиена, постарайтесь без лишней надобности не покидать каюту». За капитаном разошлись и остальные. Шенн доел кашу с мясом, покосился в сторону кока и вполголоса спросил, «Сколько баллов выдержит эта посудина?» «Десять», — предположила я. «Тогда подождем, Хотя готов поспорить, ветер усилится». Аппетит у меня пропал. С трудом проглотила две последние ложки каши и запила чаем. Громко поблагодарила Кока, который в ответ пробормотал нечто неразборчивое и забрал тарелки. На обратном пути я не выдержала. «Шен, ты сказал, что можешь успокоить море за минуту». Он резко остановился, и я влетела в жесткую спину. «Ты?» «Простите», — смутилась я. «Это вырвалось случайно». «Как же с тобой сложно», — выдохнул он. «Давай так. Переходим на «ты», и я укращаю океан. Согласна?» Я гордо задрала нос и первая зашла в каюту. Достала из сумки книгу и попыталась читать. Шен уставился в иллюминатор. Болтанка усиливалась. За стеклом колыхалась гигантская масса воды, билась в прозрачную перегородку, казавшуюся сейчас такой тонкой и непрочной. Волна на глазах поднималась все выше и выше, отступала только за тем, чтобы в следующий раз ударить сильнее, еще и еще. Альбану бросала вверх-вниз. Желудок у меня то подступал к горлу, то проваливался в пятки. При очередном качке книга вылетела из моих рук и упала на пол. Поднимая ее, я поймала пристальный взгляд Шена. Если бы в нем плескалось торжество, клянусь, я скорее отправилась бы на дно вместе с Альбаной. Но островитянин не злорадствовал. Просто ждал, что пересилит. Разумный выбор или глупое упрямство? «Прошу тебя, Шен!» «Пошли!» — он соскочил с койки. «Покажу тебе, как это выглядит!» «На палубу нельзя!» — напомнила я. «Это не прихоть!» — отрезал он. «Я должен чувствовать воду. Через стекло и металл не получится!» Подниматься по лестнице было страшно. Здесь сильнее ощущалась качка. Приходилось держаться за поручни двумя руками. Дверь Шен открыл с трудом. Ветер давил снаружи. Когда мы все же выбрались, я позорно взвизгнула, в лицо ударил фонтан ледяных брызг. Волны заливали палубу. Альбана черпала воду то одним бортом, то другим. «Стой тут», — приказал Шен. Он шагнул вперед, вытянул руки ладонями вверх. Волосы объяло голубоватое свечение. пряди зашевелились точно живые. Альбана плавно взлетела и замерла на гребне огромной волны. Беснующийся океан... Остался далеко внизу. Шен обернулся. Его глаза и кожа тоже сияли этим нереальным фосфористирующим светом. «Нравится?» От невероятности происходящего захватывала дух. Крошечная сияющая фигурка и огромная власть над стихией. Тучи послушно расползались, открывая яркие созвездия на чистом темно-синем бархате неба. Пенные валы утихали океан подчинялся своему повелителю. Напоследок волна качнулась и мягко опустила Альбану на ровную гладь с безобидными белыми барашками. «Чтоб морские черти мои кишки сожрали да выплюнули!» Из-за моей спины раздался хриплый бас-капитана. «Парень, ты кто?» «Повелитель волн», — ответила я мысленно. Шен покачнулся и ухватился за меня рукой. «Тот, кто избавил вас от шторма», произнесла я вслух. лиен капитан, этого достаточно, чтобы вы забыли то, что сейчас видели?» «Вполне», — капитан смотрел на Шена с благоговением, перемешанным с ужасом. «Льена, может вам помочь?» «Ваш...» — он замялся, подбирая слово. «Друг», — подсказала я. «Ваш друг на ногах не держится». «Со мной все хорошо». Шен попытался выпрямиться, его повело. «Вот поесть бы не помешало». «Организую». Капитан придержал дверь, пропуская нас вперед. В каюте я поняла, что замерзла. Не выйти в одной блузке. Шен тоже поежился. Завернулся в одеяло, подложил под спину подушку и удовлетворенно расслабился. Я последовала его примеру. Очень устал, первый нарушила тишину. Терпимо, но ужасно проголодался. Ощущение, что не ел пару дней. Так происходит у всех водников только у самых сильных. Скромные способности требуют меньших затрат. все таки я не понимаю», — вырвалось у меня. «Такая власть над водой, и никто о ней не знает, не слышал, даже не догадывается. Как это можно скрывать? Не год, не десять, а веками». «Юли, острова хорошо хранят свои тайны. К тому же разве Великая Империя интересуется тупыми дикарями?» Улыбка Шена вышла невеселой больше дичи чем по визору в твоем доме я не слышал никогда мы и детей не учим и городов не строим и дорог нормальных у нас нет и питаетесь одной рыбой подхватила я а это кстати верно неожиданно согласился Шен. но не коров же нам разводить на скалах мы майу и кайу еще как то держим коз у остальных и этого нет зато на несколько лик от берега тянутся рыбное хозяйство Устричные, креветочные, крабовые фермы, все виды моллюсков и съедобных водорослей. Представь, какой вред наносят гигантские теплоходы, которые постоянно курсируют рядом с островами. В дверь громко постучали. Кок принёс поднос с горячей едой. На худом лице застыло недоумение. Он явно не понимал причину подобных привилегий, но приказы капитана на судне не обсуждаются. Шен набросился на второй ужин, так словно его не кормили месяц. Посуду потом на камбус отнесите, проворчал кок и поспешил уйти. Не иначе испугался, что и от него откусят кусочек. Из вежливости я старалась смотреть в иллюминатор. К сожалению, ночь превратила стекло в подобие зеркала. Вместо звезд над морем я видела с аппетитом жующего шена. Удивительно, несмотря на все его невероятные способности, В моём отношении к нему не появилось ни страха, ни робости. Шен остался Шеном. «Юли, и все таки почему ты меня не боишься? Даже сейчас?» Настолько созвучный моим мыслям вопрос застал врасплох. «Не знаю. Отвечу, что не чувствую от тебя угрозы. Совру. Я прекрасно понимаю, что при определенных обстоятельствах ты вполне можешь убить человека. Чуть было не ляпнуло, уже убивал». «Физически ты гораздо сильнее меня. Островитянин, враг, ненавидишь империю. Если бы моя жизнь стояла между тобой и свободой, ты не колебался бы ни секунды. Но ты не ударишь из-под тишка, благородство у тебя в крови. Это подкупает». Он замер, не донеся ложку до рта, медленно опустил руку. «Мне очень жаль, что ты имперка, Юли». Я была вынуждена отвернуться, чтобы не показать свою растерянность. «Мне тоже жаль, что ты с островов».